В этом старинном испанском городке, заливаемом днём испепеляющим солнцем, казалось, все от старо до мало были помешаны на футболе. Стоило только появиться в дверях гостиницы, как десятки жаждущих автографов людей буквально набрасывались на нас, презрев опасность, носителями которой были многочисленные полицейские. Я запомнил название городка, читая «По ком звонит колокол" Хемингуэя. Время чудилось, остановилось здесь, как потрескавшиеся без стрелок часы на городской ратуше. Каменные, видавшие средневековье аут дафе мостовые, темно серые с плотными ставнями островерхий домишки с облупившейся штукатуркой, пышные соборы, устроившие воскресный перезвон, горделивые черноволосые испанцы, словно бы сошедшие с полотен Гойи. Стоял июль сухой, как и положено в этих краях. В мэрии составилось торжественное открытие турнира. Гости и хозяева собрались в высоком просторном зале, расписанном огромными фресками. В гулкой тишине мэр поздравил прибывших на игры и воздал должное каждой команде. Особенно превозносил он уругвайцев. И лишь присущая испанцев вежливость не позволила ему заявить прямо, что метровый серебряный приз возвышавшийся на постаменте в центре зала и похожий на небольшой слепок с одного из многочисленных памятников, разбросанных по улицам и площадям города, скорее всего, уедет в Монтевидео. Я прикинул вес главного приза на глаз и подумал, что нелегко его будет уносить, если все таки он достанется нам, а не уругвайцам. Леонид Буряк впервые выехал за рубеж в составе Динамо и был сдержан в прогнозах, а на меня словно что-то нашло Вот будет номер, как выиграем, тихо рассмеялся я. Правда, боюсь, как бы судьи не помешали нам победить, «Кончай, Олег. накаркаешь», — отмахнулся Леонид и даже чуть отодвинулся от меня. Нужно же было такому случиться, что по жребью нам первым выпал матч с Пеньяролем. На местном стадиончике не протолкнуться говорили, что только корида способна собрать столько народу. Уругвайцы задумали нокаутировать нас еще до начала встречи. Под приветственные возгласы местной публики полтора десятка южноамериканцев выбежали на разминку и устроили такое представление, какого я никогда ни прежде, ни позже не видел. Судя по всему, они имели смутное представление о Киевском Динамо и потому решили прежде всего просветить нас на предмет своего технического арсенала. Они действительно очень ловко владели белыми шариками, которые подчинялись им, как привязанные на ниточках марионетки. Мы просто остолбенели, позабыв о разминке. Севидову даже пришлось громкими криками приводить нас в чувство и напоминать, что мы не в цирке и скоро начнется самый ответственный в этой поездке матч. Как бы там ни было, Но на первых порах мы действительно пребывали под чарами уругвайцев. Приняли их неторопливую манеру игры. Мяч подолгу перелетал от одного уругвайского виртуоза к другому, а мы метались между ними и не могли его никак отобрать. Пройдя к нашей штрафной, южноамериканцы резко взвинчивали темп. И их удары представляли реальную опасность для Рудакова, но он был начеку. Положение изменилось, когда мы задвигались быстрее, и у стали проигрывать в скорости. И весь их богатейший технический арсенал оказался бесполезным грузом, так как мяч почти постоянно контролировали динамовцы. Я тогда сделал вывод, что в футболе крайности противопоказан. Действительно изумительно владеть дриблингом, финтами, искусно управляясь с мячом, Южноамериканцы на редкость шаблонно, без малейшей выдумки и импровизации действовали на поле, что превращало их искусство в мыльный пузырь, который лопался, стоило ему наткнуться на острие контратаки. Для трибун, кажется, наше преображение оказалось полной неожиданностью, и они надолго умолкли, наблюдая, как белосиние беспрепятственно проходят защиту Тенгероля. И вот уже Трошкин ложным замахом обманул защитника Молниеносно перебросил мяч за его спину и рнулся вперед. Вратарь запоздал. Смелость товарища вдохновила и меня. Я обвел двоих парней из Пенья-Роля и отдал мяч Колотову, хотя собирался пробить сам. Мне не хотелось уходить с поля без собственного гола.